Глава двадцать третья Поля жатвы Дикий лес погрузился в хаос. Мы пробирались по заросшим тропинкам, ветер и град хлестали меня, завывая сквозь кроны и ветви и забрасывая меня осколками льда. Над головой проносились зелёные молнии, вырывавшиеся из массивных облаков, клубившихся в небе, сотрясая землю, Ломая лес и затягивая его в неистовые вихри. Порывы снега смешивались с дождем, образуя холмы и сугробы, которые следом разгонял ветер. Мимо в дикой панике пронеслась и исчезла среди деревьев Пикси с фиолетовой кожей. Вот чёрт! За спиной появился Пак, его огненно-рыжие волосы развивались во все стороны. Ему пришлось кричать. Они начали войну без нас! А ведь у меня тоже было приглашение!» Эш перешагнул через круг, и портал закрылся. Поле вы близко. Он поднял голову к ветру, закрыл глаза и нахмурился. «Бой идет полным ходом. Я чувствую запах крови. Идите за мной». Мы поспешили через лес. Эш бежал впереди, скипетр в его руках, сиял ярко-синим светом. На фоне тьмы дикого леса. Вокруг бушевала и завывала буря. Над головой гремел гром, сотрясая землю. Туфли тонули в грязи. Платье цеплялось за ветки и шипы, разрывавшие то, что от него осталось, в клочья. Наконец, деревья закончились, и мы оказались на краю огромного ледяного оврага, окруженного крутыми холмами, вершины которых исчезали высоко в облаках. По усыпанной валунами долине лениво петляла замерзшая река, обвиваясь вокруг руин древнего замка. Отсюда войска лета и зимы казались муравьиным роем, огромным и хаотичным цветным пятном. Рев и вопли перекрикивали вой ветра. В то время как солдаты шли друг на друга ровным строем, другие воины носились по полю из одной битвы в другую, с готовностью бросаясь в драку. Гигантские твари Неуклюже ныряли сквозь массы, сокрушая все на своем пути. Летающие существа стаями атаковали с воздуха. Это было колоссальное, жестокое и безумное побоище. Все равно, что самоубийство. Я сглотнула и посмотрела на Эша и Пака. «Нам ведь туда, так?» Эш кивнул. «Ищите Аберона и Мэп», — сказал он мрачно. осматривая поле битвы. «Скорее всего, они на противоположных берегах реки. Постарайся ни во что не вляпаться, Плут. Очередная драка нам ни к чему. Нужно просто доставить скипетр королеве». «Не обольщайся, принц!» Пак ухмыльнулся и достал кинжалы, направив острие на Эша. «Ты предатель, Меган принцесса Лета, а я плутишка Робин. Конечно, армия неблагих с радостью нас пропустит». Неожиданно на нас упала тень, ветер чуть не сбил с ног. Эш оттолкнул меня, и туда, где я стояла, приземлилась огромная крылатая ящерица. От ее удара во все стороны полетели брызги снега и камней. Ящерица шипела и визжала, хлопая разодранными крыльями и взрывая землю передними когтистыми лапами. Ее коричневая чешуя была покрыта пылью, желтые глаза сверкали ненавистью. Тварь размахивала длинным мускулистым хвостом за спиной, на конце которого сверкала свирепая жала. Шипя, она встала между нами тремя, разделив нас своим массивным телом, выгнув хвост вдоль спины, подобно скорпиону. На спине между лопатками у нее сидел всадник в белоснежной и сияющей броне. На нем не было ни единой капли крови. «Роуэн», — выдохнула я. «Так-так», — ухмыльнулся старший принц, глядя на меня сверху вниз. «Снова ты, своенравная принцесса и наш принц-предатель!» «Не с места, эш, предупредил он, бросив на брата темный взгляд. «Малейшее движение, и Тракса схватит твою возлюбленную, моргнуть не успеешь. Ты же не хочешь, чтобы очередная твоя девушка погибла от яда Виверны, а?» Эш уже вынул меч, но от угрозы Роуэна побледнел и бросил на меня испуганный взгляд. Я успела прочесть отчаяние в его глазах, прежде чем он опустил клинок и отступил. «Хороший мальчик! Скоро все закончится, не переживай!» Роуэн поднял кулак, и из леса вышла дюжина стражников шипа с оружием наготове, заключив нас в кольцо. «Осталось недолго!» улыбнулся старший принц. «Как только дворы закончат рвать друг друга на части, налетят войска Железного Короля, и все будет кончено. Но для начала...» Продолжил он, повернувшись к Эшу. «Мне нужен этот скипетр. Отдай его мне, братишка». Эш напрягся, но не успел ничего сделать, как вдруг Пак прыгнул между нами, расплываясь в злобной ухмылке. «А ты забери!» Бросил он вызов. Роуэн оглянулся и ехидно рассмеялся. «Плутишка Робин! Весьма наслышан! Так это по твоей вине умерла Ариэлла?» Пак нахмурился, но Роуэн продолжал. «Жаль, Эш так и не отомстил. Но, поверь, для меня это будет истинное удовольствие. Тракса!» — приказал он, презрительно взмахнув рукой в сторону Пака. «Убить его!» Виверна зашипела и опустила голову, обнажив острые, как иглы, клыки. Пугающе быстрая, подобно гадюке, она сомкнула челюсти над головой пака. Я ахнула, но пак взорвался вихрем сухих листьев, оставив Виверну в недоумении хлопать глазами. Когда она отступила, фыркая и осматривая землю в поисках своей жертвы, из леса вылетел огромный черный ворон, Целись прямо хищницы в лицо. Пронзительно каркая, Ворон вонзил когти в голову Виверны И воткнул острый клюв в ее прищуренный желтый глаз. Виверна с воплем попятилась, Хлопая крыльями и качая головой, Пытаясь сбить вцепившуюся в нее птицу. Роуэн, едва не выпав из седла, Выругался и натянул поводья, Пытаясь восстановить контроль. Но Виверна теперь была в панике. Она визжала и корчилась от боли. Я нырнула под чудище и побежала к Эшу. Он поймал меня в свои крепкие объятия, не сводя с Роуэна глаз. Я чувствовала, как бешено колотилось его сердце. Ворон крепко впился. Он продолжал клевать и рвать когтями Виверну, пока ее морду не забрызгал черный гной, а глаз не превратился в месиво. Победоносно каркая, Он оставил свою жертву и вернулся к нам. В облаке перьев перед нами снова появился Пак. Он поднялся на ноги, смеясь и размахивая оружием. «Убейте их!» — закричал Роуэн, когда его скакун решил, что с него достаточно, и взлетел в небо. «Убейте их и заберите скипетр! Не дайте им все испортить!» «Отойди!» — велел мне Эш, когда стражники Шипа двинулись вперед, Замыкая смертоносный круг. Их было больше, чем показалось с первого взгляда. Они будто отделялись от деревьев и кустарников. Я взглянула на Эша, занявшего оборонительную позицию. Скипетр в одной руке и меч в другой. «Может, взять скипетр и убежать?» Я взглянула вниз по склону, на долину, и сердце мое похолодело от страха. «Ну уж нет». «Мне ни за что не пройти через это бурлящее месиво живой!» Сверкнули молнии, яркие и зловещие, и между вспышками на верхушке холма появилось белое существо. Поначалу я подумала, что это конь, только оно было меньше и изящнее, скорее олень с львиным хвостом и раздвоенными копытами, едва касавшимися земли. Между ушами во лбу Возвышался завитый рог, завораживающе красивый и в то же время устрашающий, разрушая все мои представления об единорогах. Он смотрел на меня глазами мудрыми и темными, как дремучий лес, и я вздрогнула, будто узнав его на мгновение, но воспоминание тут же растаяло. Меня пригласил Грималкин, прошептал в моей голове голос, мягкий, как прикосновение пера, «Торопись, Меган Чейз». Дернув головой, единорог развернулся и исчез вниз по склону. И в этот момент я поняла, что нужно делать. Вся эта встреча произошла, казалось, в одно мгновение. Когда я снова повернулась к ребятам, они по-прежнему стояли на изготове, ожидая нападения стражников, пока те медленно подступали, будто зная, что нам никуда не деться. «Эш!» — прошептала я, кладя руку ему на плечо. «Дай мне скипетр!» Он оглянулся на меня через плечо. «Что?» «Я доставлю его мэп! Просто задержи их, а я пересеку долину!» Эш уставился на меня. На лице его читалось сомнение. Я сомкнула руку на скипетре, стиснув зубы от обжигающего кожу холода. «У меня получится!» «Эй, принц!» — крикнул Пак через плечо. Ты уж присоединяйся к нам, как готов будешь!» По долине эхом разнесся крик. В нашу сторону летела темная фигура туго обтянутыми кожей крыльями и всадником на спине. «Эш!» Стражники были совсем близко, а Эш не отпускал скипетр. С отчаянием я посмотрела ему в глаза и увидела в них нерешительность, сомнение и страх перед тем, что он посылает меня на верную смерть. «Эш!» — прошептала я, положив вторую руку ему на грудь. «Ты должен довериться мне!» Он вздрогнул, кивнул и ослабил хватку. Сжав скипетр, я попятилась, выдержав его обеспокоенный взгляд. Стражники подходили все ближе, а над деревьями снова эхом пронесся вой виверны. «Будь осторожна!» — сказал Эш, и эти два простых слова... Таили в себе целую бурю эмоций. Я кивнула, затаив дыхание. «Я не подведу», — пообещала я. Стражники с воплями бросились в бой. Эш повернулся к ним, сверкнув клинком, а Пак, издав боевой клич, нырнул в их ряды. Крепко сжимая в руках обжигающий скипетр, я развернулась и побежала. Единорог ждал у подножия холма, практически невидимый в тумане, Нарок его был более реален, чем что бы то ни было. Сердце мое забилось быстрее, когда я подошла к нему, хотя единорог стоял совершенно неподвижно, наблюдая за мной. Для меня это было все равно, что подойти к живому тигру, ручному и дружелюбному, но все же тигру. Он мог опуститься и положить голову мне на колени, а мог взорваться, и в ярости проткнуть меня этим мерцающим рогом. К счастью, ничего такого не произошло. Я подошла так близко, что могла видеть свое отражение в его глазах и стояла неподвижно, как статуя. Что мне ему сказать? Попросить разрешения взобраться ему на спину? Воздух прорезал пронзительный вой, и над нами пролетела тень виверны. Единорог вздрогнул и в страхе прижал уши. «К черту, нет у меня времени!» Когда вой Виверны раздался снова, я неуклюже вскарабкалась единорогу на спину и вцепилась ему в гриву. Как только я уселась, единорог одним фантастическим прыжком перепрыгнул через камни и приземлился на краю ледяного поля. Сердце мое подскочило к горлу. На мгновение единорог замешкался, оглядываясь по сторонам, выбирая более легкий путь. Красноглазая гончая прыгнула на нас, зарычав и высунув язык. Единорог проворно отскочил в сторону и стукнул копытами. Раздался треск и виск, и собака, уже на трёх лапах, убежала в туман. — Нет времени идти в обход! — прокричала я, надеясь, что единорог меня поймёт. — Мэп на другом берегу реки! Нужно идти напрямик! Быстрее! Позади нас раздался рёв. Я оглянулась и увидела, как Виверна, нырнув со склона, скользит по земле прямо к нам. Роуэн сидел у нее на спине, обнажив меч, устремив на меня свой яростный взгляд, и живот мой сжался от ужаса. «Вперед!» — взвизгнула я, и мой скакун, отчаянно заржав, ринулся в самое сердце битвы. Единорог прыгал сквозь весь этот хаос. Уворачиваясь от оружий, перепрыгивая через препятствия, двигаясь с ужасающей скоростью. Я вцепилась в гриву так, что рука задрожала. Другую руку обжигал скипетр. Летние и зимние фейри кругом рвали и резали друг друга на части, крича от ярости и боли и искренне наслаждаясь жаждой крови. Пока мы неслись через поле битвы, перед глазами мелькали сцены боя. Пара троллей, утыканных копьями, колотили каменными дубинками стаю гоблинов. Трое красных колпачков поймали в воздухе вопящую сельфиду и, не обращая внимания на ее острые, как лезвие, крылья, закололи насмерть ножами. Благие рыцари в зеленых и золотых доспехах сражались на мечах с неблагими воинами. Причем настолько грациозно, что казалось, они танцуют. Но их неземная красота была искажена ненавистью. Рёв виверны раздался прямо над головой, и единорог отскочил в сторону так быстро, что я чуть не свалилась на землю. Крючковатые когти виверны впились в гнома, и бородатый человечек принялся кричать и сопротивляться, пока его поднимали в воздух. Виверна взмыла в облака, и я с ужасом наблюдала, как она бросила борющегося за жизнь гнома прямо на скалы. Сделав ленивый круг, она снова направилась в нашу сторону. Единорог скакал зигзагами, и я переваливалась из стороны в сторону, с трудом удерживаясь. От страха мне стало дурно. Я так сильно прижалась коленями к крупу скакуна, что ощущала его ребра сквозь платья. Виверна колыхалась в воздухе, сбитая с толку, а затем, с леденящим душу воплем, снова нырнула. Мой проворный скакун снова увернулся, но в этот раз виверна подлетела слишком близко, практически на расстояние вытянутой руки. Мы находились посреди поля битвы, но до реки было еще далеко, когда единорог замедлился. Здесь кипел самый ожесточенный бой. Солдаты обеих сторон кромсали друг друга, окруженные телами погибших и раненых. Единорог, не останавливаясь, метался в толпе, будто зная наверняка, где можно будет проскочить. Но Роуэн не отставал. Когда единорог в третий раз уклонился от атаки Виверны, из-под снега вдруг поднялось огромное, похожее на скалу чудовище, и размахнулось на нас массивной булавой. задев передние копыта моего скакуна. Грациозное животное пронзительно заржало и упало. Я полетела вперед головой и упала в сугроб. Из легких, казалось, выбило весь воздух. Потрясённая, я лежала в снегу. Мир кружился, как карусель. Перед глазами все расплывалось. Размытые темные фигуры буйствовали кругом и кричали. но звуки казались приглушенными и отдаленными. Затем белый единорог поднялся на дыбы, размахивая копытами и рассекая рогом воздух, но черная масса зимних монстров повалила его на землю. Я закричала и поднялась на колени, но руки мои так дрожали, что я рухнула в снег, больше не сдерживая слез отчаяния. Единорог снова встал на дыбы Его белая шелковистая шерсть была испещрена кровоточащими ранами. Черные монстры карабкались ему на спину. Я плакала и ползла к нему, но пронзительно закричав, единорог снова исчез в бурлящей массе, и больше он не поднимался. Я задыхалась и глотала слезы. На руку мне закапало что-то влажное и склизкое. Я подняла глаза... на испещренного бородавками гоблина. Он хмылялся, полный кривых зубов пастью, испуская слюни, и провел бледным языком по губам. Вкусное дитя еще не сдохло, спросил он, ткнув в меня копьем. Я выпрямилась. Мне стало дурно, голова закружилась. Я изо всех сил старалась не потерять сознание. Гоблин зашипел. и отскочил, затем снова двинулся ко мне. Я отчаянно оглядывалась в поисках оружия и увидела скипетр. Он лежал на снегу в нескольких шагах от меня. Гоблин осклабился, поднял копье, а затем исчез, похороненный под тушей виверны, когда чудовищная ящерица с грохотом приземлилась на него, сотрясая землю и разбрызгивая снег. С ревом она поднялась, чтобы атаковать, и я бросилась к скипетру. Как только я коснулась его, по руке прошел электрический разряд. Я ощутила горячее дыхание виверны на своей шее и, откатившись, подняла скипетр. В одно мгновение огромная клыкастая пасть виверны заслонила небо, и магический жезл в моей руке вспыхнул не синим, не золотым или зеленым, а чистым, и ослепляющим белым светом. Из скипетра вырвалась молния и выстрелила ящерице прямо в зияющую пасть. Взрыв снес ей голову, наполнив воздух запахом обугленной плоти. В этот момент я почувствовала, как во мне что-то сломалось, подобно удару молотка по стеклу, которая разбилась на миллионы осколков. Звуки... Цвета и эмоции застлали мой разум, и сдерживаемая волна чар захлестнула меня в безудержном крике. Воздух завибрировал взрывной волной, сбив с ног ближайших воинов и покатившись дальше по полю. Подавляя головокружение, я с трудом поднялась на ноги, пошатываясь, как пьяный матрос, в рваных и грязных лохмотьях. Сквозь пелену теней Мэп или Аберона видно не было, лишь светящиеся глаза, сверкающие лезвия и оскаленные клыки, готовые разорвать меня на части. Я определенно привлекла всеобщее внимание. Скипетр пульсировал меня в руке. Взявшись за ручку, я подняла его над головой. Мерцающий свет залил все вокруг, заставляя ворчащих воинов отступать. «Где королева Мэп?» — спросила я пронзительным, но слабым голосом, с трудом перекрикивая порывы ветра. Никто не ответил, поэтому я попыталась снова. «Меня зовут Меган Чейз. Я дочь лорда Аберона. Я пришла вернуть скипетр времен года». Я надеялась, что эта весть дойдет до Мэп быстро. Я не знала, сколько еще смогу оставаться в сознании. не говоря уже о том, чтобы выдать связанную речь перед королевой, когда она явится. Медленно воины расступились. Температура воздуха резко понизилась, и изо рта у меня пошел пар, перекрывая обзор. Мэп шла сквозь толпу на огромном белом боевом коне. Платье ее развевалось на ветру, распущенные волосы волнами не спадали на плечи. Скакун не касался копытами земли. Из ноздрей его вырывались огромные клубы пара, окутывая зимнюю королеву призрачным ореолом тумана. Губы и ногти ее были синими, а глаза — черными, как беззвездная ночь. Она посмотрела на меня сверху вниз. «Меган Чейз!» — прошипела королева. Выражение ее совершенной красоты лица Было пугающе пустым. Глаза ее метнулись к волшебному жезлу в моей руке, и королева холодно и хищно улыбнулась. «Я вижу, у тебя мой скипетр. Значит, летний двор наконец признал свою ошибку?» «Нет», — раздался мощный голос, прежде чем я успела ответить. «Летний двор не причастен к краже скипетра». «Вы поспешили с выводами, леди мэп Аберон несся сквозь толпу на золотисто-гнедом жеребце в сопровождении эльфийских рыцарей. Его волшебная броня сверкала изумрудом и золотом, наплечники из коры и кости, украшала сверкающая резьба, а голову венчал, шлем с оленьими рогами. Я испытала облегчение, увидев его, но поежилась, когда лесной царь посмотрел на меня холодными чужими глазами. — Я уже говорил вам, королева Мэп, — сказал он, обращаясь к ней, но глядя на меня, — что ничего об этом не знал и не посылал своих людей красть скипетр. Вы развязали с нами войну под ложным предлогом. — Это вы так говорите, — Мэп подарила меня хищной улыбкой, заставив почувствовать себя пойманным в селки кроликом. «Но похоже, что летний двор все же виновен, лесной царь!» «Вы, может, и не знали о краже скипетра, но ваша дочь признает вину, пытаясь вернуть то, что принадлежит мне. Вероятно, рассчитывает на мое милосердие. Разве не так, Меган Чейз?» Толпы зимних и летних фейри потихоньку отступали от своих правителей, и я пожалела, что не могу поступить так же. «Нет», — выпалила я, чувствуя, как владыки прожигают дыры в моем черепе. «Ну, то есть, нет, я его не крала». Лжёшь! Мэп спрыгнула со своего боевого коня и направилась ко мне. Ее чары яростно мерцали, и мой живот сжался от страха. «Ты лживая человечишка, и все, что ты говоришь, — ложь!» «Ты настроила против меня Эша, заставила его драться с собственным братом, сбежала из Тирнанок ног и искала убежище у изгнанницы Леонанши!» «Что, не правда, Меган Чейз?» «Да, но...» «Ты была в тронном зале, когда моего сына убили!» Почему же они позволили тебе жить? Как ты выжила, если за всем этим стоит нелетний двор? Я уже говорила вам. Если не ты украла скипетр времен года, то кто? Железные фейри! — крикнула я, не выдержав ее натиска. Не самый умный ход, но я была ранена и чертовски измотана. Голова кружилась. Перед глазами по-прежнему стоял образ железного коня, безжизненно растянувшегося на холодном бетонном полу. Единорог, разорванный на части у меня на глазах. «После всего, что мы сделали, после всего, через что прошли, какая-то взбалмошная королева Фейри обвиняет меня во лжи!» «С меня хватит!» «Я не вру, черт возьми!» — крикнула я ей. — Замолчите и послушайте же меня, наконец! Железные Фейри украли Скипетр и убили Сейджа. Я была там, когда все случилось. Их целая армия, и они готовятся атаковать. Вот зачем они украли скипитер. Они хотят, чтобы вы поубивали друг друга, а потом придут и уничтожат здесь все. Мэп смотрела на меня, остекленевшими и полными ужаса глазами, а затем подняла руку. Я решила, что мне конец. Нельзя накричать на королеву Фейри и надеяться уйти безнаказанно. Но Аберон, наконец, вышел вперед, не дав Мэп превратить меня в леденец. «Подождите, леди Мэп», — тихо сказал он. Зимняя королева перевела на него свой обезумевший, убийственный взгляд, однако лесной царь оставался спокоен. «Попрошу минутку». В конце концов, она моя дочь. Он бросил на меня оценивающий взгляд. Меган Чейз. Верни скипетр леди Мэп и покончим с этим. С радостью. Я подошла к Мэп и протянула ей скипетр обеими руками, желая избавиться от этой глупой штуковины. Несмотря на всю его мощь, он казался таким небольшим и обычным предметом, однако способным вызвать столько ненависти. Беспорядка и смертей. С мгновения зимняя королева смотрела на меня пустыми глазами, вгоняя меня в пот. Наконец, с большим достоинством она протянула руку и взяла волшебный жезл. И толпа с облегчением вздохнула. Вот и все. Скипетр времен года вернулся на свое место. Война закончилась. А теперь... «Меган Чейз», — сказала Берон, когда все стихли. «Расскажи нам все, что произошло». Что я и сделала, вкратце, насколько возможно. Я рассказала им, как Терциус украл скипетр и убил Сейджа. Рассказала о стражниках Шипа и о том, как они сами хотели стать железными Фейри. Описала им, как Грималкин вел нас сквозь колючие дебри. И как встретились с Леонан Ши, которая согласилась нам помочь. И, наконец, рассказала о вирус, ее планах вторжения в неболь и о том, как нам удалось выследить ее и вернуть Скипетр. Я опустила часть про железного коня, несмотря на его неоценимую помощь и благородную жертву. Они видели в нем только врага, а я не хотела, чтобы меня обвинили в том, что я объединилась с врагом. Когда я закончила, в воздухе повисла недоверчивая тишина. И на мгновение было слышно, только как ветер завывал над долиной. «Невероятно!» Голос Мэп был холодным, но уже не таким грозным. Казалось, возвращение скипетра успокоило ее. «Как они попали во дворец и вышли незамеченными?» «Спросите у Роуэна», — выпалила я, и по толпе прошел робот. «Он с ними заодно». Мэб замерла. У меня по спине побежали мурашки, когда земля под ногами зимней королевы стала покрываться коркой льда, с треском подползающей ко мне. Когда она заговорила, голос ее был мягким и тихим, что пугало больше, чем если бы она кричала, как безумная. — Что ты сказала, полукровка? Я взглянула на Аберона, но он тоже смотрел на меня недоверчиво. Я чувствовала, что терпение его на исходе, и поддержки может не быть. Если я осмелюсь обвинить сына Мэп в измене, то придется это доказать. Иначе отец не сможет меня более защищать. Роуэн работает на железных фейри, повторила я, пока земля вокруг меня покрывалась льдом. Он и стражники, они хотят быть такими же, неуязвимыми к железу. Они думают. «Хватит!» — вопль заставил вздрогнуть всех, кроме Аберона. «Где твои доказательства, полукровка? Не жди, что я приму подобные кощунственные заявления без каких-либо доказательств. Ты человек, и легко можешь солгать. Говоришь, что мой сын предал свой двор и свою семью, чтобы встать на сторону этих железных выродков?» которых никто в глаза не видел. Прекрасно. Докажи. Она указала на меня пальцем, торжествующе сощурив глаза. Не докажешь, и я признаю тебя виновной в клевете на королевскую семью и накажу так, как сочту нужным. Я не Но звуки борьбы прервали нас. Воины зашевелились, оглядываясь, затем расступились. пропуская вперед троих Фейри. Эш и Пак, истекая кровью, мрачные и перепачканные, волокли тело стражника шипа в колючих доспехах. Выйдя к нам, они бросили его к ногам Мэп. Задыхаясь, Пак выпрямился, вытирая кровь с лба тыльной стороной ладони. — Вот ваши доказательства! Аберон приподнял бровь. «Плут — Плут? — произнес он. и от одного его слова меня бросило в дрожь, а Пак вздрогнул. «Что все это значит?» Мэп улыбнулась. «Эш!» — промурлыкала она, но отнюдь не дружелюбно. «Какой сюрприз видеть тебя в компании летней девицы и плутишки Робина? Добавишь что-нибудь еще в свой список преступлений?» «Моя королева». Эш стоял перед Мэп, тяжело дыша. Лицо его было угрюмым и покорным. «Принцесса говорит правду. Роуэн предал нас. Он послал свою элитную гвардию поддержать железных фейри. Это он позволил им войти во дворец, и он несет ответственность за гибель принцессы Сейджа. Если бы не плут и летняя принцесса, Скипетр был бы утерян». армии Железного Короля сокрушили бы нас. Мы прищурилась, и Эш отступил, кивнув стонущему стражнику шипа. — Если не верите моему слову, моя королева, спросите правду у него. Уверен, он будет рад рассказать вам все. — Ой, да к черту! — фыркнул Пак, шагнув вперед. — Или можно сделать так. Он ударил рыцаря коленом в грудь. Стражник вскинул руки, чтобы защититься, и тогда Пак схватил его за руку, снял перчатку и поднял запястье. Острый привкус металла наполнил воздух, и любопытные зеваки отскочили назад с криками ужаса. Вся рука рыцаря почернела и сморщилась, кожа отслаивалась как пепел, а на длинном, искривленном и иссохшем пальце блестело железное кольцо. Вот. рявкнул Пак, опуская руку стражника и отступая. «Достаточно вам такого доказательства? Каждый из этих ублюдков носит кольцо, и уж точно никогда не моде. Хотите больше доказательств? Осмотрите вершину холма. Мы оставили этого в живых, чтобы он рассказал своей королеве о своих мелких амбициях и планах устроить переворот». Мы обратила свой ледяной взор, На стражника шипа. Тот съежился и залепетал. «Моя королева, я все объясню. Роуэн приказал нам. Я выполнял его приказы. Он сказал, что только так нас можно спасти. Прошу вас, я никогда не хотел. Пожалуйста, не надо». Мэп взмахнула рукой. Одна голубая вспышка, и стражник покрылся льдом, превратившись в замороженную статую. Он вздохнул, чтобы в последний раз закричать. Но лёд сомкнулся на его лице и заглушил крик. Я вздрогнула и отвернулась. Позже он всё мне расскажет. Мэб холодно улыбнулась, скорее про себя, чем нам. О да. Он будет умолять дать ему возможность всё рассказать. Она подняла глаза такие же яростные, как и ее голос. «Где Роуэн?» Толпа зарокотала, озираясь по сторонам. Я посмотрела на мертвую виверну, лежавшую на снегу, в нескольких метрах от меня. Дым все еще клубился из ее изуродованной пасти. Я вздрогнула, догадавшись. Роуэн сбежал. В небо были они его не найдут? Он сбежит к железным фейре. в неустанном стремлении стать похожими на них. Прошло немало времени, пока не стало ясно, что на поле Роуэна нет. «Леди Мэп обратился Аберон, встряхнувшись и собравшись. «В свете последних откровений я предлагаю временное перемирие. Если Железный Король действительно планирует напасть на нас...» Я бы предпочел встретить его, готовой к бою армией. Обсудим это позже, а пока я поведу своих воинов обратно в Аркадию. «Меган, Плут!» — он сухо кивнул нам. «Идем!» Я посмотрела на Эша, и он улыбнулся мне краешком губ. Я прочла в его глазах облегчение, но Мэп была не готова меня отпускать. «Не так быстро, дрожайший Аберон!» — промурлыкала она, и от ее самодовольного тона у меня волосы на шее встали дыбом. «Боюсь, вы кое-что забыли. Законы нашего народа распространяются и на вашу дочь. Она должна ответить за то, что настроила моего сына против меня». Мы показала на меня скипетром, и толпа сердито зароптала. Она должна быть наказана за то, что обманом заставила его помочь ей сбежать и стир на ног. Это было не ее решением. Глубокий голос Эша прервал шепот и роптание. Я взглянула на него пристально и покачала головой, но он проигнорировал меня. А моим? Она тут ни при чем. мы повернулась к нему, и взгляд ее смягчился. Улыбаясь, она поманила его пальцем и аж тут же подошел к ней, не дрогнув, хоть и прижал напряженные руки вдоль тела. «Эш!» — пропела Мэп, подходя ближе. «Мой бедный мальчик! Роуэн рассказал мне, что произошло между вами двумя. Но я уверена, у тебя были на то свои причины. Почему же ты предал меня? Я люблю ее. Мягко и без колебаний. словно он уже принял решение. Сердце мое сделало сальто, я ахнула. Но мой голос заглушили испуганные возгласы недоверия, пробежавшие по толпе. Все зашушукали и забормотали, шипели и склабились. Некоторые даже кричали, будто хотели напасть на Эша, но опасались своей королевы. Мэп, казалось, совсем не удивилась, хотя улыбка на ее губах была холодной, «И опасной. Ты ее любишь. Полукровку. Дочь летнего владыки. Да, мое сердце разрывалось на части. Он выглядел таким покинутым, стоя в одиночку перед своей безумной королевой и тысячами разъяренных Фейри. Голос его был спокойным и покорным, словно его загнали в угол, и он сдался, Не заботясь о том, что с ним станет дальше. Мне хотелось подойти к нему, но Пак схватил меня за руку. Он посмотрел на меня серьезными глазами и покачал головой. Эш!» мы положила ладонь ему на щеку. «Ты запутался. Я вижу это по твоим глазам. Ты ведь не хочешь этого, так? Ты ведь любила Риэллу». Эш ничего не ответил, и Мэп подстранилась глядя на него пристально. — Ты ведь знаешь, что за этим последует? — Эш коротко кивнул. — Я поклянусь, — прошептал он. — Никогда ее больше не видеть, не разговаривать с ней, разорвать все отношения и вернуться к Зимнему двору. — Верно, — прошептала в ответ Мэп. и болезненное отчаяние разорвало мое сердце на куски. Фейри не мог нарушить клятву, даже если бы захотел. «Поклянись», — продолжала Мэп, — «и будешь прощен. Можешь вернуться в Тирнанок. Вернись во дворец и займи свое законное место наследника престола. Сейджа больше нет, Роуэн для меня умер». Мы поцеловала Эша в щеку и отступила. «Ты последний принц зимы. Пора домой». Я... Эш вдруг замешкался. Я поймала его взгляд, живой и страстный, умоляющий о прощении. Я сглотнула слезы и отвернулась. В горле встал ком. Я не хотела слушать, как его навсегда отнимут у меня. Я не могу. На поле воцарилась тишина. Пак напрягся. Я ощущала его шок. Закусив губу, я повернулась, не смея верить своим ушам. Эш спокойно взглянул на мэп. Королева смотрела на него с ужасающим, пустым выражением лица. — Прости меня, — прошептал Эш с легкой дрожью в голосе. — Но я не могу. Я не откажусь от нее, не сейчас, когда, наконец, обрел ее. Я была не в силах больше выдержать. Вырвавшись из рук Пака, я бросилась к Эшу. Я не позволю ему сделать это в одиночку. Но Берон преградил мне путь, протянув руку, неподвижную и властную, как гора. — Не вмешивайся, дочь, — велела Берон голосом, предназначенным только для меня. Это дело зимнего принца и королевы. Пусть песня доиграет до конца. Обезумевшая, я бросила полное отчаяние взгляд на Эша. Мэп замерла, превратившись в красивую, но смертоносную статую. Земля под ней покрылась льдом, а воздух становился холоднее с каждой секундой. Только губы ее шевелились, когда она взглянула на сына. «Тебе известно, что будет, если отречёшься». «Если и боялся, то не показывал этого». «Знаю», — ответил он устало. «Их мир поглотит тебя», — сказала Мэп. «Разорвёт тебя на мелкие кусочки». «Навсегда отрежет от небыли, бросит в мир, где тебе не выжить». Будь то один год в мире смертных или тысяча, ты постепенно исчезнешь, пока не перестанешь существовать. Мэп подошла ближе, указывая на меня скипетром. Она умрет, Эш, она всего лишь человек, состарится и сохнет и умрет, а душа ее отправится туда, куда тебе дороги не будет». а ты останешься блуждать в мире смертных, в одиночестве, пока сам не станешь простым воспоминанием. И в конце концов станешь... Королева разжала пустой кулак. Ничем. Навеки. Эш никак не отреагировал. А для меня слова королевы были словно удар под дых. Желчь подкатила к горлу. Как я могла быть так слепа? Грималкин однажды сказал мне, что изгнанные из небыли умирают, исчезают навсегда. Тяусин говорила мне об этом в Зимнем дворце, но я не слушала ее. Я знала все это время, но отказывалась верить, а может, просто не хотела помнить. «Последний шанс, принц», — молвила Мэп. жёстким ледяным голосом, будто разговаривала с незнакомцем и отступила назад. «Принеси торжественную клятву, или будешь приговорён к вечной жизни в мире смертных. Выбирай!» Эш взглянул на меня. Я видела боль в его глазах и тень сожаления. Но в них было столько эмоций, что у меня перехватило дыхание. Я уже выбрал. Так тому и быть. Голос Мэп стал холоднее прежнего. Она взмахнула скипетром, и воздух с треском прорезала трещина. Будто чернила, растекающиеся по бумаге, она расширялась, превращаясь в рваную арку. Внутри мерцал уличный фонарь, и дождь с шипением стучал по дороге, привнося сюда запах смолы, и мокрого асфальта. — С этого дня, — прогремела Мэп эхом на все поле, — принц Эш считается предателем и изгнанником. Все тропы будут для него закрыты, ему запрещен вход в любые безопасные укрытия, а если он будет замечен где-либо в небыле, его предстоит выследить и убить. Она посмотрела на Эша, губы ее скривились в ярости и презрении. «Ты мне не сын! Прочь с глаз моих!» Эш отступил назад. Не говоря ни слова, он повернулся и зашагал к арке, расправив плечи и высоко подняв голову. На краю тропы он на долю секунды замешкался. По лицу его скользнула тень страха. Но через секунду взгляд его стал решительным, и он шагнул в арку, не оглядываясь. «Эш, подожди!» — обогнув Аберона, я бросилась к тропе. Фейри шипели и кричали. Пак умолял меня остановиться, но я не обращала на них внимания. Когда я подошла к Мэп, она скривила губы в жестокой усмешке и отступила, освободив мне путь. Меган Чейз. Голос Аберона прогремел, как удар хлыстом, и землю сотряс раскат грома. Я замерла в нескольких шагах от арки, так близко, что видно было дорогу и темную улицу, размытые очертания домов сквозь пелену дождя. Аберон говорил зловеще тихо, янтарные глаза его горели сквозь мягко падающий снег. Законы наших народов нерушимы. предупредил он Лето и зима имеют много общего, но любви среди них нет. Если сделаешь этот выбор, дочка, тропы навсегда останутся для тебя закрыты. Сердце упало в пятки. Так вот оно что. Значит, Иберон тоже навсегда изгонит меня из Небыли. На долю секунды я едва не рассмеялась ему в лицо. Небыль не был мой дом. Я не просила быть наполовину Фейри. Не хотела я вмешиваться в их распри или быть частью этого мира. Пусть изгоняют, какое мне дело. Не обманывай себя, — подумала я, внезапно ощутив тошноту. Ты любишь этот мир. Ты правда уйдешь и забудешь об его существовании? Меган, — Пак выступил вперед, умоляя, — не делай этого. В этот раз я не смогу пойти за тобой. «Останься здесь! Останься со мной!» «Не могу», — прошептала я. «Прости меня, Пак. Я очень тебя люблю. Но должна это сделать». Лицо его омрачилось болью, и он отвернулся. Меня пожирало чувство вины, но в конце концов выбор всегда был очевиден. «Простите», — прошептала я еще раз Паку, Аберону. и всем остальным, и повернулась к порталу. «Это не мой мир. Не совсем. Пора проснуться и вернуться в мой настоящий дом». «Уверена, Меган Чейз?» спросила Берон холодным и безжалостным голосом. «Уйдешь из фейриленда с ним сейчас и больше никогда не вернешься». Каким-то образом это условие даже облегчило мне задачу. «Значит, никогда я не вернусь», — мягко ответила я и прошла сквозь арку, навсегда оставив Фейриленд позади.